Узбекистан, Самарканд. Идея пройтись по городу принадлежала Юринову. Помнились мамины рассказы о сумасшедшей красоте памятников архитектуры, которые ей приходилось осматривать в одиночестве, потому что старший сын был подобным занятиям равнодушен, а отец вообще терпеть не мог. А вот Боря красоту, застывшую в камне, в прошлой жизни понимал и любил. Мама особенно хвалила два города – И раз уж Бухару проскочили не останавливаясь, то хоть в Самарканде очень хотелось задержаться. Несмотря на это, не потеряли бы ни минуты, если бы не приехали под вечер. До таджикской границы остался всего час, но лезть туда на ночь глядя не хотелось. Так что тормозим, а с утречка еще по темноте и утренней прохладе. А пока, раз уж есть свободное время, оставили джип в гостинице и в город. Шли долго. От окружающей пестроты даже зарябило в глазах. Да и от назойливости местных жителей все сильнее и сильнее хотелось начать стрелять. Куда угодно и в кого угодно, лишь бы отстали. Юринов уже пару раз раскаялся о своем желании посмотреть город. Нечего тут смотреть. Древние строения не впечатляли. Либо Борис сильно изменился за эти годы, либо слишком уж сильно сарты загадили все вокруг. Да и реставрация бы не помешала. Скуки добавляло полное отсутствие знаний. Был бы какой гид-экскурсовод, другое дело, а так... Дом мой дом, или башня какая, ни фресок, ни мозаики, не разглядишь под слоем пыли. Внутри тоже грязь, если не устроили общественный туалет уже за счастье. Странный город, собственно культуру не в грош не ставят. Или не стоит так. Со временем наведут порядок, доберутся и до памятников, отмоют, отреставрируют. И будет стоять тот же Регистан, как до войны стоял, и поражать красотой туристов из Башкирии. Арегистан оказался единственным местом, где удалось отловить какого-то старика и выспросить о том, что вокруг. Старик сначала откровенно шарахался от двух кафиров, но потом разговорился. Видимо, интерес у русов к историческим строениям ему польстил. То, что он сам только что помочился в древнем здании Медресе у Гулбека, значения не имело. Одно дело уникальная и на весь мир известная узбекская архитектура, а другое – низменные естественные надобности. Чему их смешивать? Сам старик оказался таджиком и, видимо, поэтому утверждал, что вся узбекская культура никогда узбекская не была, а совсем даже таджикская. И если бы при советской власти волонтаристки не перекроили границы впрочем, знал он о собственной культуре мало, но хоть что-то. Все построили таджики, передразнил Боря полудобровольного гида после расставания. А что, запросто, откликнулся Русов. они и после строили до самой войны. Половина России построена таджиками, а вторая – хохлами. Сам город впечатлял еще меньше. Когда-то он был красив, но сейчас древний Самарканд проигрывал войну грязи. Жарко, мухи, пыль, местная. Везде какие-то объедки, и испражнения. хлятина из каждого угла несет. «Андрей», – тронул Борис за плечо капитана. «Ну и я нахрен эту экскурсию. Похоже, ничего интересного мы тут не увидим. Возьмём пару дынь до да в гостиницу». Пронесет тебя от тех дынь и заработаешь хроническую дизентерию», – отмахнулся Урусов. «Что я тогда Юльке скажу?» «И родичам твоим?» И пояснил, желудок от экзотики отвык. «Тогда так пошли, а тот тошнит уже». «Беременный, что ли?» – грубо пошутил капитан. «И замер». Потом резко повернулся направо и ускорил шаг. э, -э, -э попытался его остановить сержант. «Нам совсем не туда!» Но Урусов только отмахнулся, как от назойлива мухи. Он ломился по прямой, камуфлированным ледоколом, раздвигая толпу. Кто-то попытался не уступить дорогу. Удара, едва успевающий за капитаном Борис, не увидел. Только мелькнули в воздухе растоптанные чувяки, да взлетела пыль над упавшим узбеком. То ли товарищ ударенного, то ли кто-то посторонний решил мешаться. Выдернул из запаза хипчак. Я сел, получив прикладом в затылок. Уж прикрывать напарника Борю научили до автоматизма. А капитан все так же продолжал ломиться вперед, словно почуявший запах добычи гончак. Лабиринт кривых и грязных переулков вышвырнул на большую площадь, идеально чистую, выложенную тщательно подогнанными друг к другу плитами. Казалось ни время, ни война не коснулись их своим разрушительным дыханием, только отполировав каждую сотнями тысяч ног. А посреди площади возносились к небу минареты белоснежной мечети. Андрей резко сбавил ход, сунул в руку Борису автомат и неторопливо зашел внутрь. Юрий остался снаружи. То, что в храмы не заходят с оружием, знал даже он. Внутри царила тишина и прохлада. Народа было немного. Время намаза уже прошло. На русского, в выгоревшем и потрепанном камуфляже, никто не обратил внимания. Пришел человек молиться. Сюда много кто приходил. Не так много осталось мест, где можно спокойно поговорить с Аллахом. Если непотребства не творит, почему бы и нет? Может, паломник? Вон потертый, словно из Джаханнема сбежал. «Русский? Так обратившегося Геаура Аллах ценит сто крат больше, чем сотни мусульман, отступивших от заветов. Кажется, так в Коране написано, или не так? Плохо мы Коран знаем, правоверный, плохо». Стоит, молчит, нет, вроде молится. «Не верил я никогда ни в Христа, ни в Аллаха, ни в рода. Ни в кого не верил, и не верю до сих пор, но просить буду. Вдруг ты есть?» И не важно, как тебя правильно называть, и по какой вере ты проходишь, мне все равно, лишь бы достучаться. Да и тебе там наверху особой разницы нету, что бы ни думали, мы здесь в нашей суете. Помоги. Не мне. Мне не надо помощи, я мужик, сам справлюсь. Моим помоги, пожалуйста. А цену с меня возьми, любую. Не постою я за ценой. Коша, счастье моё, прости меня, я тебя очень прошу. Ты ведь выдержишь, любимая, сможешь? «Выдержи ради всего святого! Должен был я пойти, понимаешь? Нельзя было иначе! Прости меня, солнышко мое!» Максакал с до черноты выжженным палящими лучами солнца лицом проводил ушедшего уруса задумчивым взглядом. Понимающий кивнул. «Медленно, медленно!» «Неважно, кому ты молишься, военный с пустыми глазами познавшего жизнь! Боги не ревнивы! Святое место свято для всех! Если ты был искренен, тебя услышали!» Невесомая улыбка чуть заметно тронула сухие губы старого муллы. Конница, мчащаяся по степи, сменяется грохочущими машинами и поездами, а те уходят, оставляя за собой дым и пустоту. Проходят века и тысячелетия, а просьбы любящих не меняются. Аллах им в помощь. И мир их дому. Таджикистан, Фанские горы. Озеро Пиала. Санька. Кона Пёсик мой хороший, иди сюда, золотко мою, я тебе шорстку расчешу. Вот умница. Сейчас, родной, сейчас. Где же ты столько репьём нахватал? Они же еще не выросли. Вот горе-то. Ты уж потерпи, собачка, надо все их повыковыривать. Дальше мы с тобой вверх пойдем, там никаких цеплялок не водится. Как ты думаешь, кона, мы справимся с этими баранами? Их так много, и разбегаются сволочи. Все время норовят на скалы залезть. А нас с тобой всего двое. И мы маленькие и слабые. Что ты смеешься? Ну да, немного я зарывалась. Ничего мы не слабые, а ты совсем даже не маленький. Но все равно овец много, нас мало. За всеми не угонишься, правильно? Мы же в первый раз вдвоём посем. У нас опыта нет. Или угонимся. И Шака нам дали дурного, молодой, глупый. Замучаемся с ним за две недели. Думаешь покусать? Нет, золотка это не поможет, только хромать станет. У Ишаков мозги с местом укуса не связаны. Они у них ни с чем не связаны по причине отсутствия. Так что придётся по старинке. Хош и дрыном поперёк хребтины. Кона, ты видел, какой у меня дрын? Это же настоящий альпиншток. Давай я на ещё. Видишь, с латиницей написано «Гривель». Гривель, мама говорит, эта фирма такая была до войны. То ли Австрия, то ли Италия. С этим альпинштоком мама ходила. А ещё раньше дед. «Представляешь, я доросла до деда дрына, Так что совсем даже не маленькая. Кон, а тебе интересно?» «Да ты что, посмотри лучше, сколько у меня маминых вещей. Они мне почти невелики. Вот смотри, видишь, это куртка из мембраны. Не промокает, но дышит. Потей сколько хочешь, все испарится. Жалко, что я мало потею. Это из-за хорошей физической подготовки. Но не толстеть же ради этого, правда? Ты со мной согласен. Умница». А смотри, какое термобелье! У меня такое когда-то было, только я из него давно выросла. А теперь до маминого доросла. Почти. Кона, как думаешь, как бы так сделать, чтобы не расти больше? Это мальчишки хотят быть все здоровыми, а мне надо из маминых вещей не вырасти. Ну еще немного можно подрасти, тут есть запас, а потом все. Не знаешь? И я не знаю. Может, само остановится. Смотри, какие ботинки. Бабушкины. «Нет, одевать не буду. Зачем, когда здесь и босиком можно? Ты же ходишь без ботинок, а я чем хуже? Ботиночки беречь надо, видишь, какие они красивые». «Я тебе скажу, пёсик, что мамины еще красивее, но мамины мне велики. Вот подрасту немножко, тогда подойдут. У меня еще и куртка бабушкина на прямоловке. Никогда такой хорошей одежды не было. Кона, я такая счастливая». «Ну что ты смеёшься, это тебе никакой одежды не надо, вот у тебя шерсть какая, а у меня только на голове что-то нормально растет. И то, это не шерсть, а волосы, они больше мешают, приходится их состригать. Мне одежда нужна. Не всегда, а только когда холодно или ветер сильный. Я без одежды в Пургене не выживу. В пургинях даже ты ко мне в пещеру прячешься или в Кош. Слушай, собачка, а давай я тебе одежду сошьем. Шерсть – это хорошо, но в пургень будем тебя одевать». тогда сам черт тебе не страшен. Даже не надо ни термобелья, ни мембраны. У тебя же путовые железы только на лапах и на носу, а все остальное не потеет. Тебе только ветровку капроновую, чтобы снег не лупил, и репейники за него цепляться не будут. Только хороший капрон сейчас не найти, и каждый кусочек используется. Что, не хочешь? Ничего ты не понимаешь, красивая одежда – это так здоровски. Ну и ходи в одной шерсти, я ее тебе уже всю расчесала, можешь бежать, золотка. Вот черт, опять эти овцы не туда полезли. Кона, обойди по склону и заворачивай вниз, а я с другого бока соберу. Гоним их к Красной Марине. Попасём там немного и на мутное. Ой, еще и шаг этот. Хош, хош, хошь Я кому сказала, скотина проклятая? Окрестности Новосибирска. Заимка. Влада Урусова. Детский крик разорвал тишину воем тревожной сирены. Лада подскочила, отбросив влажную тряпку. Даша проснулась. Кажется, опять животик болит. Вот наказание. Ну-ну-ну, малышка, потерпи сейчас. Вот так, умничка моя ненаглядная. Тише, родная, братика разбудишь. Уф, слава богу, уснула. Можно вернуться к своим делам, пара часов есть. Относительно свободных. В смысле, что дети спят. «Совсем свободных-то просто не бывает. С этим хозяйством не то, что книжку почитать. За сменой дня и ночи следить не успеваешь». Куда Димка пропал? Уже второй час где-то шляется. Весь в отца. Обещал сестренку помыть, пока мать младшей кормит. А сам. Беспокойное хозяйство, сплошное кочевье. Димка сыном полка растет, Чумазый, вечный, как кочегар. Большой совсем, за лето сантиметров на 10 вырос. Выглянула на улицу. «Дима! Дымок!» Сын влетел в припрыжку, волоча по пыльной земле драный холщовый мешок. На ходу забросил его в открытую дверь, одним движением проскочил через коридор на кухню и схватил большую столовую ложку. «Ма, суп?» Озорные зеленые глаза хитро блеснули. На губах мелькнула счастливая улыбка. «Ма не суп! Ма каша!» Как Влада не была сердита на сына, не смогла сдержать улыбки. Остыло все уж поди. «Ошень вкусно! громко возвестил Димка, тщательно вылизывая ложку. В комнате проснулись и захныкали на два голоса близнецы. Даша, шлепая босыми ногами по свежевымытому полу, пришла на кухню. Девочка сонно жмурилась, обнимая большого плюшевого зайца. Первый и последний подарок отца. Увидев брата, малышка пыхтя забралась к нему на колени, уселась поудобнее и потянула ручки к тарелке. «Даша, нельзя! Что это такое?» Влад бросилась к дочери, но было поздно. Девочка самозабвенно макала пухлые ручонки в кашу и радостно возюкала ими по столу. Пока вытирала выпачкавшуюся дочь, близнецы проснулись окончательно, и дом наполнился сдвоенным ревом. На ходу, заворачивая бутылочку под недовольное лопотание дочери, кинулась кормить младших. Честно говоря, близнецы были полнейшей неожиданностью. Уросов, будучи хохлом не только по месту рождения, но и по призванию, обрадовался, узнав, что жена снова беременна. А потом пропал. Всего месяц жили спокойно, пока его опять не понесло мир спасать. До шутки еще не было года. Димка, конечно, помощник, однако страшно, но надо, так надо, долг превыше всего. Разве Влада не понимает? Сама клятву давала и присягала на верность Отечеству, которого уже давно не существует. И также носилась. Даже вспомнить страшно. А теперь вот: сидит как наседка в курятнике, благо, что жилье отличается завидными размерами. Пчеленсы выделил лучшую жилплощадь. какую смогли найти на территории базы, подальше от складов и суетной беготни военного люда. Как начиналось, лучше не вспоминать, ужас сплошной. Половины окон нету, отопление на последнем полусдохе. Ничего, ребята помогли, и окна затянули, и дверь справили. Зато не бензином не воняет, ни постоянных воплей вечно обиженных гражданских не слышно. То в супе мяса нету, то на работу гонят. Что бы вы без армии делали, позабыли уже все. От Андрея опять никаких вестей. Последний раз из застраха не было. Зимовки. Сейчас, наверное, уже к Таджикистану подъезжает. Господи, как же он там? Ласковая ладонь погладила по затылку, приглаживая растрепанные локоны, слегка закручивая пряди, пропуская сквозь пальцы. Теплое дыхание коснулось шеи. Влада обернулась. Никого. Показалось. Все, мать, с ума сходить начинаешь. Коша. Послышался тихий, на самой грани слышимости шепот. И пропал, растворившись в тишине. «Такие слезы ничем не удержишь. Надо им выход дать, обязательно». Перепуганный Димка подбежал, обнял, начал успокаивать. «Ма, что, с отцом плохо? Только честно-честно скажи, пожалуйста». Уже и сын на той тонкой грани, что расплескивается слезами его им. «Так, старлей, не реви. Офицер ты или погулять вышла? В конце концов, ты же сильная, ты и справишься. Справишься, справишься. И детям какой пример подаешь? «Ничего, Димка, дымок. Слезы все еще текут, но уже потихоньку. Живой он и здоровый. И нас любит. Честно-честно.» Таджикистан, Душанбе. Расположение дивизии. «Ну, капитан, докладывай». Махонько прокашлялся. «В столкновении при Сангистане по-прежнему много неясностей. Выяснить удалось следующее. Действовала действительно сторонняя сила, получившая у нас псевдоним Иблис. Никакой мистики в действиях нет, только спецэффекты, рассчитанные на безграмотных дехкан, и из которых состоит большая часть обеих армий. не только у Матчи, у Ахмадова бандиты. Не суть. Неизвестно, кто безграмотнее. Для операции использовались совершенно немифические взрывчатые вещества. В основном самодельные заряды с дистанционным управлением. Неизвестные, достаточно большими силами подобрались к лагерю. Практически одновременно сняли посты, заминировали всю имеющуюся у Ахмадова технику, включая автотранспорт и орудия, установили заряды по территории лагеря. Потом разом взорвали технику. Часть фугасов была огнеметная, что привело к сильному визуальному эффекту. Одновременно оказывалось звуковое воздействие, похожее на волчий или собачий вой, и демонический хохот, усиленный какой-то аппаратурой. На территории лагеря активно использовались камнеметные фугасы, И опять же огнесмесь. Видимо, для создания впечатления о вырывающихся из-под земли эфритах. Ну и погода им помогала. Нормальная спецназовская операция. Это все? Техническая часть практически вся, товарищ полковник. Есть несколько странных моментов. В первую очередь спецэффекты. Смысл их применения вполне понятен, но это категорически не в традициях любых известных нам служб. Особенно использование волчьего воя и гражданских акустических устройств. «Уверен, что гражданских, Паша?» – спросил Пелькевич. «Абсолютно. Второе – массовое применение камнеметных фугасов. Похоже, у нападавших есть некоторый дефицит боеприпасов, зато неограниченное количество взрывчатки. Нам не удалось найти достоверных следов применения штатных мин или гранат. Имеющиеся повреждения техники могли быть получены в результате детонации собственного боекомплекта». «Ты хочешь сказать, — поднял бровь Рюмшин, — что они подобную хрень без мины провернули?» «Возможно. И третья странность. Часть часовых загрызена». «Чего?» — тут же удивили полковника, «Как это загрызено?» «Зубами. Точнее, волчьими или собачьими клыками. Причем звери очень крупные». «Крандец!» — выругался Рюмшин. «Вот и инопланетяне появились. С собачьими головами». «Или разумные псы метра полтора в холке». умеющие бесшумно убирать часовых», – добавил Пелькевич. «А еще они умеют пользоваться рацией. Черные небось, собачки. А, капитан? Неизвестно, товарищ подполковник, а при тут окрас? Да есть тут у таджиков такая легенда про кара-шайтанов. Бог с ней с легендой», – прервал Рюмшин. «Продолжай, капитан». Так или иначе, – выполнил приказ Махонько, но Шамсиджан клянется, что 10 человек были с порванными глотками. А уж сержант в мистику ни на грош не верит. И не верил. По самой схватке все. Поиски следов были сильно затруднены, их потоптали разбегавшиеся ахмадовцы и дождем посмывало. Однако нам удалось найти несколько кучек собачьего кала, определенно оставленных нападавшими. Кучки сравнительно большие. Ты, капитан, бросите шуточки, дерьмо он за собаками собирает. Вам смешно, товарищ полковник, а мы собачью версию еще как прорабатывали. И в дерьме там пришлось поковыряться. И как? язвительно спросил Рюмшин. Никак, дерьмо есть дерьмо. На инопланетные они похожи. Больше на собачье. Главное разобрались, чем эти пёсики питались. Ели они кашу с мясом. Не совсем как у нас питомники, но все равно не чебанские это собаки. Мышки в их рационе не основное блюдо, хотя и присутствуют. Пелькевич с трудом удерживал смех. Менее сдержанный Рюмшин уже хохотал в голос. Говоришь, исследовали дерьмо инопланетных собачек? Выдавил он сквозь навернувшиеся слезы. Не брезгуют нашими мышками. Ну, Паша, ну ты даешь. По у тебя что есть? Показания Шамсиджана Рахманова. Давай. На следующий день после операции к братьям поступило послание от Иблиса. Ого! Так точно! Причем принес его человек Ирбиса. Но интересно содержание: в дословном переводе с таджикского. дважды пришедший вовремя в третий раз может и не успеть. «Сержанту лучше отдать честь полковнику». «Ох уж эта восточная витиеватость!» – вздохнул Пелькевич. Шамсиджан это комментирует как-то. «Да, и очень интересно. Утверждает, что 12 лет назад эти люди спасли ему жизнь в первый раз. Кто они, не знает, но это русские и военные. Первая фраза – намек на те события. Вторая – прямой совет лечь под нас». Но это понятно, и матча этому совету последовала. причем немедленно». Уважение сержанта к писавшему послание очень велико. «Если это русские военные, — сказал Рюмшин, — то неудивителен класс бойцов. Но где мы, а где Россия? По крайней мере, они нам не враги, это точно». «И это не Ирбис, — добавил Пелькевич. У него одни таджики, которые 12 лет назад пешком под стол ходили». Таджикистан, окрестности Пиджикента. Чайхана стояла на обочине дороги. Именно чайхана, а вовсе не крепость, окруженная высоким забором, минными полями и пулеметами на вышках. Немного кривоватый домик, несколько веранд, крыша еще не растерявшая старый, кое-где выкрашившийся шифер опирается на столбы из неошкуренных бревен. На верандах ждут гостей до старханы, а чайханы веяло миром до военными временами, домашним уютом. Борис шумно сглотнул слюну и спросил: «Поедим, может? Давай, может и поедим?» Мрачно отозвался Андрей, съезжая на обочину. Заодно народ местный поспрашает, может, знает кто чего. Похоже, мы уже в Таджи. Да, судя по карте, те развалины на границе стояли. Пинджикен скоро. Тем более, глядишь, прояснил обстановку. О том, мандат наш, небось, здесь не действует. Умид говорил, союзники, и границы как таковой нет. Тут о нас не то, что не проводили, даже письма сопроводительного не дали. Или уже не союзники, а вассалы. Да нет, вроде союзники равные. Ага, дружил волк с ягненком, пока не съел. Народу в чайхане почти не было, только в углу пара аксакалов играла в нарды. Да чайханчик, подбежавший сразу, как появившиеся сели за стол. Мало кто сейчас по дорогам ходит, а ездят еще меньше. Салям алейкум. Алейкум ассалам, накормишь путника, лата». По-русски чайханчик говорил очень плохо, но слово «шурпа» и «лагман» понимают все, на каком бы языке они ни говорили. А слово «более интернациональное, чем чай» надо ещё суметь вспомнить. Может, какой англичанин и не договорился бы, но те тут не выживают. Климат слишком сухой, туманов не хватает. Впрочем, особыми разносолами чайхана не баловала. Шурпа была настоящая, на мясном бульоне, щедро сдобренная специями, с большим количеством лука, картошки и морковки. И даже с курагой и сливами. Ну а чай? Просто зеленый чай. Что, собственно, нужно человеку, остановившемуся поесть дороги, дороге, кроме шурпы и зеленого чая? А когда Чайханчик поставил на стол пиалу с небольшой горкой Арзука, седьмой чуть не онемил от неожиданности. Хорошо как? Думалось как-то лениво, без желания. Слишком хорошо. Расслабились мы с Умидовой грамоткой. А здесь уже другая страна. Запросто могут быть неожиданности. Ну вот, накаркал. Гости подъехали с таджикской стороны, на трех машинах. Когда-то это был армейский УАЗик и два «Жигуля». Наверное. Точно определить, что послужило базой, системному нагромождению листов металла и скопищу сквозных пулевых Андрей так и не смог. 8 человек. Разномастный камуфляж. Двое вообще чуть ли не в охотничьем. Два РПК, винторез, калаши и серии. На новеньких разгрузках у всех пистолеты. Трое остались у машин, остальные не спеша в развалочку двинулись к Достархану. Салам алейкум! поздоровался невысокий крепыш, державшийся по центру. Высокие ботинки, немецкий флектарн, арафатка, единственный без автомата. И судя по рукояти, в кобыре не положенный местным джигитам неписанным этикетом Стечкин, а обычнейший Макаров. Серьезный мужик, однако не из пижонов. Валейкум ассалам аро! вежливо кивнул седьмой, одновременно прикидывая, как выкручиваться. Курва, мать купились, как лохи, на мирную чайхану. Красиво поставили, специально для наглых самоваров, чтобы мимо не прошли. Ситуация складывалась, мягко говоря, хреновая. Пятёрка расположилась грамотно, и руки от оружия убирать не собиралась. Старший стал напротив Андрея, очевидно, тоже сразу определив руководившего в двойке. Впрочем, по погонам это только совсем дурак не смог бы сделать. «Может, удобнее по-русски?» – спросил предводитель прибывших. «Зачем язык ломать будешь?» «Может, и удобнее», – отозвался седьмой. «Милости просим, гостем будешь». Борис с видом продолжал хлебать шурпу, как будто происходящее его не касалось. Он и не должен был отсвечивать, чтобы потом уже действовать по обстановке. Внешний вид не впечатляющий, так что всерьёз воспринимать не должны. Ну и хорошо. Очень правильно, пусть недооценивают. Если все без стволов решится, будет большое преимущество, да и при стрельбе. Но стрельба пока откладывалась. «Спасибо за приглашение». «И присяду, и гостем буду», – вежливо ответил таджик, улыбнувшись одними глазами, и присел на Дастархан. «Как доехали, уважаемые?» – продолжал гость, наливая себе вторую пиалу. «Я слышал, харизмский шах не любит чужаков, но слухи, похоже, устарели». По-русски он разговаривал чистейше, даже акцент был практически незаметен. «Да какой акцент? Выговор был. Московский выговор, понял вдруг Интересно». «Смотря кого. Нас вот решил не обижать». «И почему Сарабек Джан стал таким добрым?» «Ну не совсем Сарабек Джан, скорее Умит Баши». «Умит?» «Это вызывает уважение. Насколько нам известно, Умит Мизафаров признает только сильных бойцов». Таджик улыбнулся. «Ты сумел побить Дева?» «Я?» – вернул капитан улыбку. «Ему хватило и сержанта». «Удивительные дела творятся на свете», и он обратился к Боре, не пытаясь, впрочем, убрать усмешку из глаз. «Прими мои извинения, сержант, я не счёл тебя серьезным бойцом. Но виде Аллах, лишь достойный воин мог сразить на Хруза. А твоя скромность вдвойне похвальна». Юрий кивнул и снова склонился над полупустой тарелкой. «У нас к вам дело, уважаемое», – продолжил гость. «Это ведь ваш кабриолет стоит у порога. Пятнистый такой». «Наш. Хотя это не кабриолет, просто шальная пуля. Точнее, сначала снаряд. Весело живете, господа». Куда нам до вас? Грустно вздохнул таджик. Ну да ладно, перейдем ближе к телу. Не хотите ли его поменять? На пулю? Или пчак в печень как подарок предлагаете? Уточнил Русов тоненькой струйкой наливая в пиалу чай. Пустую тарелку он отставил к самому краю стола, так чтобы удобно было запустить ее локтем. Хотя против пули. Ради бога, мы же не бандиты. Пуля, пчак. Как пошло? Предлагаю другой транспорт. «Поменьше, конечно. Зачем вам на двоих такая большая машина? И в довесок еды или оружия?» «Любопытно, пришлюся Андрей. Вроде и грабёж, а вроде и нет. И всех интересует наша машина. А почему ты не предложил на нее сыграть? Умитака начал с этого». «Игры, в духе уважаемого баши, для нас недостаточно интеллектуальны. Что с них взять, узбеки? Дикий народ. Вы же в курсе, что вся их хваленая культура на самом деле таджикская?» Собеседник интересовал Урусова все больше и больше. «Не скажи, Ака, не скажи. насчет всей культуры спорить не буду, но с человеком Умида мы играли в шахматы». «Можно и в шахматы. Аллах любит умных. Только на чем вы тогда поедете дальше?» «Вот так?» — улыбнулся Урусов. приятно все всё-таки иметь в рукаве козырного туза». Умид тоже был уверен, что выиграет. «Кого выставишь ты? КМСа? Мастера?» Таджик улыбнулся. «А если игра с мейстера? «Так», — мелькнула в голове у капитана. «Похоже, тут два игрока играют крапленными картами. А Борька что молчит?» В этот момент Шах наконец вмешался. Он уже несколько секунд внимательно рассматривал говорившего и теперь неожиданно спросил. «Извините, пожалуйста, можно попросить вас снять шапку?» От неожиданности седьмой чуть не свалился с Дастархана. «Нет, понятно, великие переговорщики, мега-экспроприатор, но всему есть предел. Под к чему косить? Не в Иерусалиме, Богом не объявят, хотя распять могут запросто». Однако идиотизм просьбы вместе с полной неуместностью тона городского интеллигента привели к тому, что гость подчинился. Шаху ставился на него, как на выход со с того света. «Фарух!» – произнес Юрина всевшим голосом. «Невероятно! Фарух Аманатов!» Был ли спектакль просчитан сержантом заранее, или он и сам слегка обалдел от неожиданности, но эффект превзошел все ожидания. Таджик дернулся, как от удара, и уставился на Борьку. «Ты откуда?» – шаг мгновенно забыв всю вколоченную в него последние 10 лет науку, бросился чуть ли не обниматься. «Фарух, не узнаешь? Ведь это же ты!» «Да о чем говорить? В Таджикистане был только один гроссмейстер. Он тоже сорвал шапку с головы». Неужели не узнаешь? Франция 2010. Паульсен со слон Е7, а потом вместе за Мифи играли. Таджики явственно напряглись. Урусов хотел воспользоваться моментом и потянуться за пистолетом, но, посмотрев на опознанного, решил повременить с переходом в Эншпиль. Похоже, позиция перестала быть безнадежной. Иногда самые глупые ходы могли дать удивительно хорошие результаты, как сейчас. Невозмутимость на лице Фаруха пропала окончательно. Он некоторое время пристально вглядывался в лицо Шаха, а потом неуверенно произнес: «Борька! Юринов! Ты? Живой, Борька! Ты же в Новосибирске был, там же всех накрыло! Часа через три после закрытия турнира, как ты уцелел?» Андрей вытащил. Фарук повернулся к своим и что-то быстро проговорил по-таджикски. Автоматы тут же перекочевали за спину. Трое боевиков ушли за машины, четвёртый здоровенный бородач подсел на Достархан. «Ты же там выиграл, да?» – не умолкал между тем Аманатов. «Рубля в последнем туре завалил. А партию помнишь? Я последний тур не видел, партии выложить не успел». «Выиграл». Игра с мести разокрыл». Борька грустно улыбнулся. «Присвоить уже?» – он удрученно махнул рукой. «А партию помню, конечно. Такое не забывается». «Слушай», – вдруг загорелся Фарух, – «давай прямо сейчас сыграем. Хоть пару партий. В Блиц. У меня и часы есть. Когда такой случай будет?» Крутой и матерый курбаши исчез. Таджик стал удивительно похож на Борьку, несмотря на то, что общим у них был только рост, и выражение лиц людей, неожиданно увидевших возможность на несколько минут вернуть что-то очень хорошее из далекого детства. Наиграетесь еще, прервал седьмой, чувствуя себя последней сволочью. Мы в этих краях надолго. Давай о деле. И о успеем: вы в пиджакент едете, то есть к нам. Забудьте о дурацком разговоре про машину. Не было его, послышалось. Гостями дорогими будете. Все, что есть у бека, ваше. И поговорим, и поиграем. Нас, шахматистов, может, всего двое во всем мире осталось. Аллах всемогущий Борько Юринов, живой и здоровый. И помнящий Паульсона, сослон Е7.